Глава 50. -я. О том, что все истории заканчиваются свадьбой. Жили они долго и счастливо. Нереалистичный финал одной сказки. Ричард спал. Точнее, он точно знал, что умер, но почему-то не до конца. И эта неокончательность смерти, признаться, несказанно раздражала. Нет бы, чтоб совсем атак. Самое странное, что он отчетливо осознавал происходящее. Каждое слово, каждый вздох. Чужое тепло, которое уходило, и силу, что осталось. Зачем боль? Боль тоже была, она появилась незадолго до смерти, а потом ушла, но не совсем. Ричард, его имя произнесли осторожно, с явной опаской. Ричард, отзываться он был в нигде и где-то среди тьмы. Тьма окружала мягким облаком, которое было готово принять его. И разве так не лучше? Ричард, если ты не отзовешься, то я... Я не знаю, что с тобой сделаю. Что с ним еще можно сделать? Разве что оставить? И еще недавно он бы желал этого. А сейчас сама мысль привела в ужас, и он обернулся. Демоница, круг, пламя прозрачное. И уловить его присутствие можно лишь потому, как дрожит воздух понад кругом. Линии, знакомые линии, его вызвали, как он когда-то вызвал демона. Смешно. Ричард, я знаю, что ты здесь. Здесь, по другую сторону огненной черты. Ричард протянул к ней руку и кивнул. Пламя было высоким и надежно отсекало его от демоницы. Хотя в той, что стояла в круге, демонического почти не осталось. Хвост вот! Выглядывал из-под лохмотьев и нервно подергивался. — Ты все-таки отозвался! — с облегчением выдохнула она. — Боги, я так переживала! Я думала, иди сюда, Ричард! — Зачем? Тьма боится огня. А ему пора. Путь предначертан. Последний из рода Архак открыл таки ворота, хотя и не по своей воле. Но демоны ушли, а он умер, пусть даже тело живо. тело, только тело. Зачем? Звук собственного голоса показался резким и злым. За тобой! Я пришла за тобой! В этом нет смысла. Мы мир спасли. Я знаю. А теперь пытаемся спасти тебя. И это я знаю. Обряд очень древний. Про него Лассар рассказал. Знаю. И, и все, что ты хочешь сказать? — Нет. Наверное, она ждет другого, но... — Чего именно? Ричард не понимал. — Если ты... Если ты откажешься, то я не вернусь, тоже умру. Она переминалась с ноги на ногу. — Это тебя не беспокоит? И голову на бок склонила. — Ты грязная. Можно подумать, ты сильно чище. Кажется, она обиделась, и от этого в груди возникло неприятное чувство. Еще не боль, но похоже, очень похоже. Огонь. Ричард протянул руку, и пламя потянулось к ней. Здесь мне не пройти. Нет, демоница упрямо мотнула головой. Если бы так, то в обряде не было бы смысла. Как и не было бы выживших после него. Подожди, я сейчас. Шаг, и она рядом. Действительно грязная и и почему-то тянет стереть это серое пятно, то ли пыли, то ли сажи с ее щеки, как тянет коснуться бледной кожи. и царапин на второй щеке, накрыть их ладонью, сунуть пальцы в спутанную гриву волос, в глаза заглянуть. Но пламя... Она рассказывала про этот обряд. Память все-таки вернулась полностью, но теперь там, где был Ричард, знание не причиняло боли. Императрица? Да, о том, что в незапамятные времена только так делили на двоих. Силу, жизнь и душу. Только у меня души почти не осталось. Глупость. Нет, он все яснее понимал, что должен делать. Все-таки хорошо, когда ты не совсем жив, яснее начинаешь мыслить. Глупость. Она топнула ногой и шагнула в пламя, но осталась на границе. Я не могу, не получается. У меня не получается. Послушай меня, пожалуйста. Не хочу. Демоница совершенно по-детски зажала уши ладонями. «Ты сейчас скажешь что-то правильное и гадкое, а я... я хочу, чтобы ты... чтобы ты вернулся!» «Я ли?» «А кто?» Мою душу почти сожрала нежить. Давно, по капле, понемногу. Она присосалась и тянула, тянула. Долго. А потом, когда я почти умер, мать подселила ко мне демона. И лучше бы я вправду умер. Хотя теперь понятно, почему тьма мне так подчинялась. Она и сейчас была с ним, ласковая и послушная, готовая принять, утешить, поддержать. Демон ушел, а я остался. Только ты уверена, что хочешь столкнуться со мной настоящим? Что если демоны всегда меняют мир вокруг? И этот тоже. От взгляда ее укоризненного хочется спрятаться. И Ричард отступает. Это трусость, но и пускай. Он готов быть трусом. Стой! Демоница топнула ногой. Упрямая женщина. Ричард из рода Архак! Не смей сбегать! Демоны жестоки. Нежить не лучше. А моей души остались ошметки. Но она ведь есть! Что нас ждет, женщина? Долгая и счастливая жизнь? Теперь и в голосе демоницы звучали сомнения. Ты. Ты вернешься, и обряд этот долбанный завершится. Мы разделим душу и... И ты получишь в мужья того, кто немного нежить, а еще частично демон. Можно подумать, я тут полностью человек. И... александр между прочим, лич, но он не стремится обзавестись женой. Ну, это пока, судя по тому, как на него кое-кто смотрит. Удивление вялое. Как ей объяснить то, что Ричард и сам плохо понимает? Я вернусь не тем человеком, которого ты знала. Да и знала ли? Не таким долгим было наше знакомство, а этот обряд навсегда тебя привяжет, и ты не сможешь уйти, если захочешь. Как и ты, Ричард покачал головой. Обряд просто связывает и только. Он не обещает долгой и счастливой жизни. Ну... Но... Она почему-то смахнула слезинку. Если что, то у нас хотя бы получится умереть в один день. Я могу сойти с ума, как отец, или... или хуже. Могу стать жестоким, очень жестоким. Я читал о безумцах, которые казались нормальными, но на самом деле... Были форменными психами. Иногда ты говоришь, не очень понятно, но сейчас я уловил смысл. Да, демон... И человек, Ричард. Она все-таки осталась у стены. Демон и человек. Знаешь, даже у обычных людей так. У каждого свой демон. У меня настоящий. Такой, который... Я ведь помню это. Холодное желание уничтожить. И любопытство. И предвкушение. Предвкушение чужой боли. Оно может вернуться. А еще я могу не сдержать его. Как и желание. что если ты однажды поймешь, что я хочу убивать, или хуже того, убиваю, ради забавы, мучаю людей. Тогда она прикусила губу. Тогда я убью себя, и мы снова умрем в один день. Как-то это здесь не слишком вдохновляюще звучит. Все сказки так заканчиваются. Демоница улыбнулась. Они жили долго и счастливо. и умерли в один день. но да, раньше как-то не обращала внимания, а сейчас соглашусь, на диво поганый финал. Огонь еще был. Но ведь может и все иначе, и ты прав. Мы почти ничего не знаем друг о друге. Она переминалась с ноги на ногу. Времени-то особенно не было. Зато будет вся жизнь. Считай, будет, чтобы узнать и чтобы привыкнуть. Раз уж мы будем связаны, ты Ты не сумасшедший и не станешь им, ты слишком ответственный для этого, а еще порой занудный до крайности, а у тебя щека грязная. И, и это тоже может, конечно, получится так, что однажды ты или я, или мы оба, мы проснемся и поймем, что совершили ошибку, что не нужно было всего этого, Но но может и иначе. Может, мы будем жить вместе и свадьба, я свадьбу хочу. Ты обещал, между прочим, с белым платьем. Почему белый? Это же траур. Хорошо, согласна на красное, на зеленое. Да проклятье! я на любое согласна. Главное, чтобы свадьба, ты и я, и наши дети. Их еще нет, но они будут. И ты не имеешь права лишать меня их. В конце концов, это эгоистично, думать о благе мира, когда женщина страдает. Он все-таки протянул руку, чтобы стереть это пятно со щеки. И пламя упало, отступило, улеглось. А он, он оказался в круге. И стена снова встала, отделяя его от тьмы. Таня обиделась, легла вокруг, оберегая пламя. «Ты, ты все-таки пришел?» «Я ведь обещал». «Ха, хорошо». «Если хорошо, то почему ты плачешь?» «Не знаю. От избытка эмоций. Между прочим, я на это не подписывалась. Вот совершенно я...» «Женщины всегда говорят слишком много, и Ричард сделал естественное, что было в его силах, поцеловал. Ему давно этого хотелось, и поцелуй опалил, и, и пламя, горевшее вокруг, впиталось, чтобы наполнить тело. Тела снова стало больно, но тьма, такая близкая, родная, пришедшая следом, приняла часть боли, что было правильно». «Знаешь, он, конечно, бестолочь, но веселая», — сказала летица Латхемская, сосредоточенно ковыряясь в носу. «Привычка была старой, дурной и, казалось, давно изжившей себя, но вот впадишь ты! От волнения не иначе вернулась!» «Ты это сейчас о ком?» — уточнила Мудрослава, нервно прищипывая себя за запястье. «О твоем брате, он мне замуж предложил». «А ты?» «А я не согласилась». Ну и дура, отозвала сестрица, которая ничего не ковыряла, но при этом кусала губы, то верхнюю, то нижнюю, а Мудрослава кивнула, подтверждая, что с мнением согласна. Вот, вот сами они такие. Я просто не знала, вдруг он не всерьез, и, и вообще, такие вопросы на бегу не решаются, Летиция погладила ткань, мягкая и грязная до невозможности, и сама она не лучше. Выйдет. Не открывая глаз, сказала тетя Ники, и станет государыней Вероской. Ее у вас очень уважать станут, особенно после того, как она дух вашего батюшки призовет в этой вашей дума. Какие все мрачные там, и страх просто. А почему у них всех лица красные? Потому что лето, наверное, а они в шубах, иные в двух разом. Зачем? – удивилась Летиция. Для солидности. Чем шуба дороже, чем больше. А еще некоторые государь жаловал, и такие надобно на каждое важное заседание носить. Если же жаловал роду, и не раз, вот и выходит. «Бедные!» — искренне посочувствовала думским боярам Ариция. «Это папенька еще в свое время ввел», — сказала Мудрослава. «Но, честно, думаю, чтоб спорили поменьше». Раньше-то часами сиживать могли, а ныне вот скоренько. Пришли, обсудили, а кто затягивать заседание начинает, того они сами к ответу призовут. Значит, говоришь, пожениться, И ты тоже. Поженюсь, замуж выйдешь. За кого? Замуж, памятуя прошлый опыт, не хотелось совершенно. Это было видно по лицу. Так, тетя Ники прикусила губу и покосилась. Нет! «А чего? Серьезный же человек! Император даже!» «Да он... он вообще из ордена! Может, им жениться нельзя?» Возмутилась Мудрослава, но как-то неуверенно. «Да и стоит ли таким предсказаниям верить? То вы все умрете в страшных муках, то замуж! Нелогичненько!» «Можно!» — возразила Летиция. «Я узнавала. Они должны служить свету и добру...» А про бы ни слова, так что не капризничай. Тед, ты вообще уверена?» Тетя -ти Ники кивнула. Мир закрылся, но еще не совсем. Нужно совсем, чтобы. И обряд тоже как-то связан, этот. «Потому должны все». И она, палец ткнулся в арицию. «И я, и все. Надо подумать. Просто погоди». Тетя -ти Ники закрыла глаза и застыла. И стало тихо. на нервы действует. правда там где то снаружи проявел дракон и мудрослава даже ощутила эхо его хорошо с драконом и замуж можно если вдруг сейчас тетиники поднялась он ошибся в ритуале поруччителем может быть лишь пара эй ты серьезно она также с закрытыми глазами двигаясь легко будто точно знала куда идет подошла к степнику чтобы обнять его. «Быстрее! Если им не хватит сил, все уйдут!» «Твоюж!» — Летиция поднялась со стоном. «Когда это закончится? Хочу опять, чтобы дурой сидишь себе, наряды выбираешь, мушки на лицо клеишь и думаешь о грядущем счастье!» Она положила руки на плечи Яра. И Мудрослава тоже поднялась. «Нет, замуж, может, еще обойдется как-нибудь? Все-таки в предсказаниях не хватало точности!» «Этот мой!» — решительно заявила Арица. «Я не...» «Брун! Или перебираешь, или помрем все!» «Будет обидно! Мир-то спасли, осталось только замуж выйти!» «Я не хочу!» «А кто хочет-то?» Мудрослава осторожно коснулась белой брони. «Но предсказания, они же не всегда сбываются!» Улыбку тетеньке спрятала за спиной своего степняка. Вот что-то она не договорила, однако. Точно не договорила. Титти Нике осторожно коснулась нитей. Да, так определенно будет хорошо. Все равно в конечном итоге так бы и вышло. Просто времени потратили бы больше. И ошибки, сожаления. А так золотая сеть задрожала и изменилась, чтобы в следующее мгновение вывернуться из пальцев больно и жаром окатило с ног до головы а потом жар ушел унося с собою пламя дар что ж цену она знала наверное в этом тоже есть свое преимущество не знать того что случится главное эти теники видела и и все будет хорошо теперь совершенно точно